однако надо было работать в темпе. Забравшись в угол, закрытый ягуаром и отчасти колонной, Огилви развернул пакет, в котором была отвертка, кусачки, моток изолированного провода и черная изоляционная ленты. Руки детектива на вид пухлые и неповоротливые действовали с необычайной ловкостью. Надев перчатки, он вытащил остатки разбитого стекла.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 Он прилетил этажом ниже кладовку уборщиков. Теперь он спустился и, как и ожидал, нашел там метлу, ведерко, совок. Он налил пол ведерка теплой воды и, прихватив тряпку, вернулся к Ягуару. Он аккуратно поднял пол вокруг Ягуара, собрав весь мусор на совок. Ни одного осколка не должно остаться полиции для сравнения с теми, что у нее.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 — раздраженно заметил Роял Эдвардс. — Если бы вы мне объяснили, что все это значит? Старший бухгалтер Сент-Грегори обращался к двум господам, сидевшим против него за длинным столом. Между ними по всему столу были разложены грозбухи и папки с бумагами. Бухгалтерия, обычно погруженная во тьму, в это время суток ярко освещалась.